Глава пятая «Ну, вспомнили?» — улыбалась Настя. «Такая шикарная обувь! Жаль, что кто-то из детей в садике одну розочку отодрал. Я так рыдала, обнаружив ее отсутствие». «Ты Настя?» — робко спросила я. «А вы сомневаетесь?» — усмехнулась девушка. «Ну, нет!» — протянула я. «Хотя, не обижайся!» — И не думаю, — снисходительно кивнула она. — Я понимаю ваше недоумение. Громкий звонок прервал нашу беседу. — Кого черт принес? — зло спросил Миша и пошел в прихожую. — Вы поговорили с Зоей? — спросила Таня. Настя помотала головой, сняла джезву с огня и посмотрела на мачеху. — Где чашки? — Ты же тут жила, — и давита ответила Медведева. Почему интересуешься? Возьми, где они стояли. Настя вздернула брови. Раньше вы посуду держали в сушке, у раковины. На столике красная пластиковая подставка была. Но ведь вы ремонт сделали. Кухня теперь другая. — А ты помнишь старую? — не сдалась Таня. — Конечно, — сказала Настя. — Самая простая была серая в розовых цветочках, занавески в бело-красную клетку. Люстра пятерошковая, холодильник, Минск. Он вон там стоял. Теперь угла нет, разрушили. На подоконнике были цветы, вдруг перебила пачерицу Таня. Я с изумлением посмотрела на нее. Чем-чем, а выращиванием растений она никогда не занималась. Настя прикусила губу, нахмурилась, потом ее лоб разгладился. — Нет, — с облегчением сказала она, — Хоть пока я не все точно в деталях вспоминаю, но на подоконнике вечно бардак был. Там всякая ерунда валялась. Телефонная книжка, карандаши, ручки, коробка с нитками. Никаких горшков не было. Тань, ты чего? У тебя даже кактусы сдохли. Помнишь, папа подарил тебе такой зеленый с красной шапочкой? Месяца он не протянул, крышки откинул. Таня порозовела. «Так ты помнишь?» – настойчиво повторила вопрос Настя. «Нет», – с вызовом ответила Таня. «Значит, у меня память лучше», – обрадовалась девушка и повернулась ко мне. «Вот видите, тетя Даша, Таня не может про кактус рассказать, однако никто ее в обмане не подозревает. А вдруг Таня – это не Таня? Может, она мошенница, а? Пусть докажет, что это не так». Обычно жена Миши за словом в карман не лезет. Переспорить или переорать Таню не стоит даже пытаться, безнадежное дело. Но сейчас она лишилась дара речи. Я тоже на пару секунд онемела, но потом ринулась на защиту своей знакомой. Во-первых, не обращайся ко мне «тетя, можешь звать меня просто Даша», а во-вторых, Таня никуда не исчезала, она постоянно у нас на глазах. «Ха!» Ух, Настя. А теперь представьте, что настоящая та исчезла, украли ее. Утром ушла на работу одна, а домой вернулась другая, очень похожая. Сестра-близнец. Кто заметит подмену? Офигела! — отмерла Татьяна. Раскудахталась тут. Не пари чушь. Я у матери одна. И откуда это известно? — вскинула брови Настя. Может, мамочка тебе правду не рассказала? Вон по телеку сериал показывают. В тему. Про двойняшек. Их разделили, а потом одна другую придушила. Высказывавшись, Настя схватила чашку со стола, налила в нее кофе, отхлебнула и закатила глаза. м м супер! Попробуйте, очень вкусно! Она сумасшедшая, с надеждой в голосе спросила Таня. «Психопатка? Какие близняшки!» «Я нормальная», — отрезала Настя. «Просто хотела вам продемонстрировать, что можно легко усомниться в подлинности любого человека». «Почему Таня мне не верит?» «Солнышко мое, закудахтали из коридора. Детонька, бабуля принесла твои любимые пирожки». Танины щеки из розовых стали бордовыми. В гостиную, как торнадо, ворвалась Елена Сергеевна. Несмотря на преклонный возраст, мать первой жены Миши выглядит замечательно. Она тщательно следит за собой, накручивает волосы на бегуди, пользуется косметикой и носит красивые костюмы. «Бабушка!» — кинулась к ней Настя. «Котеночек!» — засюсюкала старушка и обняла внучку. Миша, который вошел следом за тещей, принялся вытирать платком глаза. Таня побледнела. — Ну-ка скажи, лапочка, — квахтала Елена Сергеевна, освобождаясь из объятий девушки, — какие пирожки ты обожаешь, с капустой или с мясом? — С капустой, бабуся, — быстро ответила Настя, — если ты их как раньше печешь, а в начинку добавляешь крутое яйцо. По щекам Елены Сергеевны поползли слезы. «Это моя Настенька!» — засхлипывала экс любимая. «Ларочка смотри сейчас с небес и радуется. Нашлась наша девонька, нежная, ласковая, солнечный зайчик». «Хорошо, что вы не слышали, какой детектив ваш зайчик сейчас придумал», — взвизгнула Таня. «Ты чего несешь?» — обозлился Миша. Настя подошла к отцу и прижалась к нему. Он одной рукой обнял дочь за плечи и велел жене. — Глупости не болтай. В нашей семье радость. Мы с Еленой Сергеевной нашли родную кровь. Хотя тебе-то чего ликовать. Настя ведь не твоя дочь. Ты мне ребенка так и не сумела родить. А сейчас злишься и дудишь. Не она, не она. Лицо Тани приобрело столь отчаянное выражение, что я пришла ей на помощь. Танюша не сомневается, если так можно выразиться в подлинности Насти. «Причем тут тогда детектив», — сменив тон, спросил Миша. Я лихорадочно пыталась придумать оправдание для Тани, и тут Миша взял джезву, достал из шкафчика чашку, налил в нее кофе, отхлебнул и скривился. «Лучше бы научилась готовить по-человечески», — упрекнула жену. «Чего туда напихала? Дерьмо какое-то». «Это варила наша Настенька», — проворковала супруга. «Муж закашлялся, потом заявил, — непривычно, но вкусно». И тут меня осенило. «Давайте спокойно сядем за стол и поедим пирожков». Танюша просто вспомнила, как Настя любила в детстве рассказы про сыщика и вора. Я когда-то подарила девочке книгу, большую, с золотым обрезом. Настя перечитывала ее постоянно, помнишь? Конечно, улыбнулась-то, здоровенный том, было трудно держать, но меня очень увлекали приключения. Правда, потом я больше полюбила русские народные сказки, в особенности эту э про гуси-лебеди, решила подсказать Елена Сергеевна. «Морозко!» — громко заявила Настя. «Вот моя самая обожаемая история. Я наизусть ее выучила и даже разыграла по ней спектакль». Таня уронила чашку и вскочила со стула. «Вот косорукая!» — заохала Елена Сергеевна. «Скорее хватай тряпку! Не стой столбом! Снимай скатерть! Испортится! Кофе очень трудно отстирать! В доме есть...» пятновый водитель. — Да пошли вы все! — с чувством произнесла Татьяна и убежала. — Какая грубиянка! — возмутилась старуха. Таня просто перенервничала, неожиданно встала на защиту мачехи-пачерица, ловко стаскивая скатерть. — Сейчас я машинку запущу. У вас ведь автомат? — Да, — кивнул Миша. — Справишься? — У Зои такая же, — ответила Настя, уходя в коридор. «Хозяйственная!» — умилилась Елена Сергеевна. «Вся в мать покойницу! Как бы сейчас радовалась Ларочка!» Миша глянул на бывшую тёщу, в его глазах промелькнуло раздражение, и я в который раз за последний час решила выступить в роли миротворца. «Кстати, о Зое Андреевне вы поговорили с ней?» «Нет», — пожал плечами Миша. «Почему?» — удивилась я. Таня сказала, будто вы с утра к ней уехали. — Верно, — кивнул Медведев. — Мы пришли, начали звонить, дверь никто не открыл. Настя предположила, что Зоя в магазин ушла. Подождали, она не возвращается. Ну, сходили сначала в кино, потом в ресторан. Решили, Килькина на работе. Настенька ее график не помнит. Все сомневалась. Считала в уме, Зоя сутки дежурит, трое дома. — А где она служит? «В охране». «Где?» — изумилась я. «В охране», — повторил Миша. «Туда берут немолодых женщин?» Еще сильнее удивилась я. А Таня говорила, что Зоя домработница у генерала. Он умер, вклинилась в разговор, вернувшийся в кухню Настя года два назад. И генеральша тоже покойница. Зоя пристроилась в санаторий в Подмосковье. «Папочка неправильно сказал. Она не в охране, а на ресепшн служит». «Ясно», — кивнула я. «Неинтеллигентная работа», — поджала губы Елена Сергеевна. «Я бы на такую не пошла. Фу». Настя отвернулась к окну. Миша начал барабанить пальцами по столешнице, а я проглотила вертевшуюся на кончике языка фразу «Когда есть нечего, согласишься на любую работу». Какое право имеет Елена Сергеевна осуждать других? У нее-то есть зять, порядочный человек, содержащий мать покойной жены. Другим так не повезло. В гостиной повисло тягостное молчание. «Мы оставили ей записку», — нарушила гнетущую паузу настя указали все папины телефоны и попросили звонить, воткнули бумажку в дверную щель. «Почему не оставили в квартире?» — удивилась я. Миша и Настя переглянулись. «Мы не входили внутрь», — пояснил Медведев. «Я не желаю делать даже шага туда, где меня обманывали», — с пафосом заявила Настя. «И не заговорила бы никогда Зое, но ведь надо расспросить ее». «Благородная девочка!» — заломила руки Елена Сергеевна. «Мишенька, ты обязан восстановить дочери документы!» «Солнышко, что за фамилия у тебя сейчас?» «Килькина», — засмеялась Настя. «Какой ужас!» — затрясла головой старуха. «Насколько я знаю, получить новый паспорт сразу не получится», — протянул Миша. «Нам предстоит дикая головная боль». «Она останется Килькиной?» — закатила глаза Елена Сергеевна. Ларочка в гробу переворачивается. Моя бедная доченька, Мишенька, ты боишься реакции Тани, но ведь она не Медведева по рождению. Взяла твою фамилию после свадьбы. Ладно, давай оформим Настю Кругликовой, будет как Ларочка. — Вот и нетушки, — уперлась Настя, — я хочу вернуть свою фамилию, Медведева. Вы мне не верите, да? «Я всего лишь сказал, что получение новых документов — непростой процесс», — звенящим голосом перебил ее Миша. «И уж извини, Настя, тебя признали умершей, потребуется обратная бюрократическая процедура». «Зачем вы позволили похоронить меня живой?» — простонала Настя. «Неужели сердце не подсказало, что я не погибла?» Миша начал кашлять, а Елена Сергеевна, опрокинув табуретку, кинулась к внучке, — Я протестовала, — закричала старуха, — но Таня ничего слышать не захотела. — Даша, — раздалось из холла, — у тебя мобильный звонит. Я встала на ватные ноги и побрела к двери. Настюша решительно заявил Миша. — Елена Сергеевна права. Мы виноваты. Не верили в твое возвращение. Но сейчас клянусь бизнесом. В рекордно короткий срок я верну тебе фамилию Медведева и восстановлю среди живых. Наплевать на законный порядок, заплачу побольше и новый паспорт в зубах к нам домой принесут. Настя кинулась отцу на шею, Елена Сергеевна зарыдала, а я выбралась из гостиной и увидела мрачную Таню с моим сотовым в руке. — На! — протянула она трубку. — Похоже, твоя девка на аппарате. «Мусенька!» — затараторила Маша. «Ты где?» — в гостях, туманно ответила я. «А когда вернёшься?» «Уже скоро. У нас что-то случилось?» «Ну, в принципе, — замялась Маруська. Тревога охватила меня. В нашей семье слишком много живых душ, чтобы хоть одни сутки прошли мирно. Если у зайки нормально прокатило телеэфир, и она благополучно добирается домой, не...» протаранив по пути ни одну машину, то у Кеши подзащитный получает большой срок. Коли адвокатские дела в порядке и Ольга с Аркадием пребывают в чудесном настроении, значит, Дегтярева вызвал на ковер генерал и поставил нашему полковнику клизму за невыполнение процента раскрываемости. Но представим на секунду, что у Александра Михайловича полнейшая идиллия на службе. Все злодеи пойманы, посажены, свидетели не разбежались, судья не вернула дело. Тогда, что тогда, ясный день. У Машки беда с рефератом, или она потеряла недавно купленный мобильный вместе с телефонной книжкой. Ладно, пусть и у Мани полный штиль. Кто у нас остался? Ирка. У нее начнется припадок ревности, она накинется на Ивана, мы лишимся не только садовника, но и чистых полов. Правда, Ира отчаянна лентяйка, но раз в неделю она непременно развозит грязь по углам. Если у людей не произошло форс-мажора, то он случится у собак и кошек. Хуч начнет кашлять, у Банди откроется понос, снап измажется в дерьме, и его придется мыть. Черри сопрет пластиковую бутылку с кетчупом и сожрет его на кровати у Зайки, застеленной белым покрывалом. Короче, я привыкла к катаклизмам и прожитые без стресса сутки считаю чем-то невероятным. Поэтому сейчас я мужественно подавила подбирающуюся панику и принялась допрашивать Маню. «Все живы». «И здоровы», — заверила девочка. «И животные». «Да». Мне стало легче. «Кто-то разбил машину?» «Тачки целы». «С дома сорвало крышу?» не засмеялась Маня. «Ирка не убила Ивана. Нас не затопило, не сожгло». Не занесло бураном. Значит, ничего ужасного. Просто катастрофа, заговорщицки прошептала Маня. — Приехала...